Алексей Птица. Чёрный полковник. Глава первая. Терпение и труд, всё перетрут. Мотороллер, забывая движком, карабкался в гору, так как мне пришлось объезжать пограничный пост. Как это уже достало всё время прятаться, объезжать, договариваться? В прошлой жизни все было просто. Иди куда хочешь, воюй с кем хочешь, и никаких тебе границ, документов, таможни, вся Африка твоя. А сейчас вокруг одни чужие вотчины. Эти сами с усами, эти крушуются французами, эти англичанами, эти американцами, эти вообще не пойми кем, и живут сами себе приятные. Даже про советские режимы и те, блин, отличаются». Этим группировкам помогают китайцы, этим Советский Союз, тут вроде кубинцы еще присутствуют. А почему одни с другими воюют, и вовсе подчас непонятно. Что надо? Чего делят? Мотороллер внезапно фыркнул мотором и заглох. — Это что еще за прикол такой? Ты же совсем новый, ты же Ямаха. Пришлось связать с него и копаться в железных внутренностях. «Ну, конечно, любого японца можно ушатать плохим бензином, особенно если у него добавить воду». С собой у меня еще была запасная конечка, взглянул в нее, начал разбираться, но так и есть, вода опустилась вниз, а сверху прискался бензин. Пришлось разбирать карбюратор, прочищать, выцеживать воду из бензобака и снова заливать бензин. Наконец мотор чихнул, хыркнул и завелся. Поддав газу, я снова поскакал на мотороллере в сторону границы. Иногда приходилось этот мопед тащить буквально на себе, но вот граница преодолена, и я снова стал благополучным гражданином. Дед Бинга, друг и спаситель заблудших черных душ, говорящий со змеями и имеющий множество друзей в этой стране. Уже передвигаясь по дорогам Эфиопии, я ехал в сторону Адис-Абебы и продумывал свой очередной план — Придется совершить вояж по странам и континентам, но сначала нужно заняться приготовлением лекарств, а то уже и 1984 год почти на исходе, а у меня конь не валялся. Где власть, Карл? Нету ни хрена, одни только желания. В итоге пока ни любви, ни друзей, ни армии, ни флота, ни собственного государства. Ну да, тернист путь к славе. Ох и тернист! Границу я преодолел легко, никого не встретил, кто бы мог мне помешать. Ну, а если бы пытался, то там бы и остался. Заехал в Адиса Абебу, я сразу в аптеку к Фараху. Здание аптеки заметно похорошело. Но Фараха на месте не было, в аптеке оказались одни торговцы. «Мне нужен Фарах», — сразу и безапелляционно произнес я, как только меня заметили. «Скажите ему, что я его буду ждать на своей квартире». И, повернувшись, сразу ушел. Меня узнали, а лишние слова ни к чему. Не спеша я добрался до квартиры, которая пустовала в ожидании меня. Изредка ее все-таки посещал Фарах, как мы с ним и договаривались, поэтому внутри оказалось чисто. Бросив рюкзак, я вынул из него шлем и меч, полюбовал ими и спрятал в шкафу. Через час приехал харах с двумя охранниками. Меньше, чем в прошлый раз, но он все же обрадовался. Я тоже рад был его видеть. Докладывай, что да как. Парах пустился в долгий рассказ, мы с которого садился к одному. Бизнес развивается, обстановка ухудшается, мы за мир, вокруг война, денег не хватает. Собирайся жениться, как ты считаешь, правильно? Правильно. Связи наладил со всеми? Пытаюсь. Есть предложение лечить кубинцев, их тут много, по госпиталям размещено, но без твоего разрешения я не рискнул. Разберемся. Что с европейскими связями? Пока не очень, но сестра обещала, что все получится. — Ясно. Значит, поедешь со мной в Кувейт, раз не можешь ничего сам. Мамба тебя научит, как надо дела вести. — А почему в Кувейт? — Пока чину, да пока пусти. Потом узнаешь. Мне нужна моя лаборатория. На две недели пара помощников и кучу реактивов. Надеюсь, с этим все нормально? — Да. — Пока я буду делать лекарства, лечи кубинцев и собираю себе команду. Будем заключать договор и расширяться. «А как ты съездил?» «Прекрасно, посмотри на мои руки!» «А что с ними? Обычные, негетянские?» «Этими руками я буду двигать человечество вперед!» Рах недоуменно похлопал глазами. «Объяснять я ничего не стал, тут такие времена наступают, надо только дотянуть до них. Скоро начнется движняк везде. Самое время подумать о себе и об Африке, конечно». Рассказывать о найденных сокровищах я не собирался, обойдется. Вот вроде и есть в хорах, а вроде хорошо бы и заменить его больно квелый. Ну да ладно, здесь председатель такой и нужен. А теперь бы переговорить и с другим важным для меня человеком. Где-то мой капитан Всевеликого войска Негетянско-Эфиопского надо оповестить его. Капитан Абали получил известие о долгожданном прибытии майора Бинга. Как долго он ждал этого события. Без Бинка ничего не шло как следует. Везде препоны, везде нужны деньги, которые Харах сужал очень мало. И очевидно, что не хотел этого делать. Наконец-то можно будет заняться настоящим делом в стране, охваченной постоянной войной. Назревал военный переворот, что уже чувствовалось во всем. Бинго, правда, к этому отношению никакого не имел, но все же... Организованный полевой лагерь кипел, и люди изрядно поднаторели в военной выучке, но денег не хватало, да еще и ветеранская организация требовала расходов. Срочно нужен Бинга. Парах, что ведал финансами, в его отсутствие постоянно зажимал деньги, их становилось не больше, а даже меньше. Поэтому капитан в отставке быстро шел навстречу с Бинго, широко шагая и двигая единственной рукой. Фонд помощи ветеранам в одном... Из кабинета, в который его ждал дед Бинго, уже показался впереди. Стукнув в нужную дверь, Негаш вошел. За столом сидел хорошо знакомый ему майор Бинго, только какой-то совсем другой. Все в нем изменилось, абсолютно все. Он излучал уверенность, что ли, даже назвать трудно, что именно. Но миг, и все это ушло вместе с улыбкой Бинго. А Бали, как люди, набрал, капитан очнулся. Да, Винго. две роты по сто человек, люди тренируются, одна рота набрана из джафиевских племен, другую, как ты и говорил, набрали из сомалийцев, в основном из клана Иса и не только. Прибилось много других, в том числе джубутицев, племени Афар. Людей проверяли, сколько отсеял. Много. Некоторых даже пришлось убить, мародеры и предатели оказались. Парочка сами себя убили из-за плохого обращения с оружием. Но ну и многим не понравилась дисциплина. Еще и третью роту можно было набрать, но денег не хватило. Деньги будут. И чем дальше, тем больше. Набирай людей, мне нужны связи с командирами эфиопской армии, мне должны быть одиноки. Но не сейчас, не сейчас. Через пару дней мне придут деньги, я выдам тебе сумму для обучения 500 человек. Кубинцев можно привлечь в качестве инструкторов? Да. Но основная масса уже уехала, осталось всего пара сотен, да раненые. — Понятно. По кубинцам я дам команду Хараху, чтобы подготовил нужные лекарства. И вообще разузнал, что нужно и кому адресно. — Затем я снова уеду, а когда вернусь, мы займемся конкретными делами. Готовься. Оружие покупаешь? — Да, много всякого. — Мы его складируем недалеко от полевого лагеря. — Хорошо. — У нас с боеприпасами проблемы. Оружие выкупаем у дезертиров и повстанцев, часто уже неисправные, ремонтируем, а вот патронов мало. Я понял, буду думать. Готовься пока. В следующие две недели я не вылезал из лаборатории, занимаясь приготовлением всяческих эликсиров, зелий, лекарств, эмульсий и настоек. Пять лаборантов помогали по мере сил, периодически получают меня по башке. Двое из них даже попытались передрать или запомнить рецепты, но это было бесполезно. Во-первых, на особо ответственных моментах я всех выгонял, во-вторых, приготовление требовало час разницы температур или детского охлаждения и точный вес чего-либо. Все указывалось в древних манускриптах. Это только в наших сказаниях говорится о том, что якобы в древности люди не умели все точно рассчитать. Все они умели, особенно римляне и египтяне, не говоря уже о греках. Как-то совершенно случайно я посмотрел передачу, в которой показывали вазу, созданную в Древнем Риме. Она меняла цвет в зависимости от температуры. Ее проверили с помощью спектрального анализа и еще каким-то способом, не помню. И оказалось, что на нее древним мастером был нанесен микроскопический слой золота. Вот так как-то. А по древним египтянам вообще сплошные догадки. Естественно, они не похожи ни на арабов, ни на евреев, якобы оттуда бежавших и бродивших неизвестно где. Но это я отвлекся. Благодаря редким травам, найденным в горах Гендукуш, я смог сделать парочку очень сильных галлюциногенов в виде порошков. Полезная штука. А также сделал снотворный и еще очень много каких препаратов. А дальше приступил к изготовлению обычных, но эффективных лекарств. Вот уж мне помогали помощники. Закончил с лекарствами, я вышел из сумрака, то есть из лаборатории, где проводил сутки напролет. Харах, что с кубинцами? Начали лечить, уже есть успехи. Надеюсь, ты сказал, что эта помощь не от тебя лично. Харах промолчал и как-то странно засуетился. Так, Харах, все с тобой ясно, ты слишком много на себя берешь. Тебе так не кажется? А кто много на себя берет, тот долго не живет, в курсе? Усмехнувшись, я приблизил свое лицо к Фараху и, схватив его за плечи, крепко жал. — А? — Фарах ощутимо задрожал в моих руках, явно испугавшись. — Последнее предупреждение тебе. Либо ты и нанятые тобой люди преданы мне душой и телом, либо все лягут в саванне на прокорм диким зверям, а душа отдадут змее головому. Ты понял меня? И мои глаза сверкнули яростью и запредельной решимостью. — Да, мамба. Конечно, мамба. Я понял, мамба. Я все сделаю, мамба. Параха била лихорадку, зуб на зуб не попадал. Он практически потерял самообладание, настолько испугался. Я разжал руки, он буквально рухнул на стул, с него градом тек пот, а руки дрожали, словно у алкаша после недельного запоя. «Так, все понятно, нужно проводить инициацию на Неофитова культа Змееголового, иначе предательство не миновать. Туда же и всех боевиков определить, пусть боятся». Ничего не поделаешь, самые крепкие сообщества держатся на животном страхе, а уж сектанты и подавно, у них все задействовано. Через неделю вся твоя лаборатория вместе со мной едет на пикник в полевой лагерь. Мне не нужен твой труп, мне нужна твоя работа. Что с контрактами и патентами? Рах судорожно сглотнул и поспешил мне ответить. Патенты я получил в Эфиопии и немного лекарств отправил в Египет и в государство Магриба, в Европе и США не берут. Ищи выход на Мексику, они возьмут, а США совсем рядом. Рано или поздно они обо всем узнают, и у нас появятся клиенты. Сначала будем отправлять контрабандой, потом и официально. Я все сделаю. Фараха немного отпустила. Вот и замечательно, занимайся. А мне еще много другого надо сделать. Оставив Фараху указания о том, как и куда ехать, я отбыл полевой лагерь. Нужно лично удостовериться, что там происходит, так как.